Ведон такого подарка судьбы, конечно же, не упустил. Рванул меч из ножен, сразу направляя в цель и широким жестом волоснул врага по горлу, резко вдобил пятки коню в бока. Его скакун рванулся вперед, третий тать на силу успел выхватить свое оружие. Под вскинутую руку Олег, проносясь мимо его, и рубанул, осаживая лошадь на краю поляны. Последняя жертва криво дергалась в седле и не падала и не отъезжала, пытаясь приподнять правую руку, и тут же опускала. Ведун разрешил сомнение душегуба ударом милосердия. После укола в спину тот все-таки упал на землю. А ведьма с интересом посмотрела на труп и сказала, «Убивать людей нельзя» не для еды, не со зла, не для удовольствия. Жизнь человека самая большая ценность, которая есть на свете. Понимаешь, Сирень? Олега больше беспокоили не мертвяцы, а двое уцелевших татей, неуверенно горцующих чуть в отдалении. Один из них тоже был в кольчуге, и Ведуну это очень не нравилось. Понимаешь, Люди это не просто двуногие двурукие существа. Это те, кто трудится на общее благо, помогает друзьям и знакомым, защищает других смертных от бед. И если же кто-то пытается силой, хитростью или обманом отнять у себе подобных пищу, кровь и вещи, лишить кого-то жизни, то это уже как бы не люди. Это такие странные животные, звери. Их убивать можно и даже полезно. Чем меньше таких зверей, тем легче живется честным людям. — А это животные, — указала девочка на уцелевших душегубов. Жест разбойникам не понравился. Они перекинули щиты себе в руки, обнажили мечи и послали лошадей вперед. — Да, это звери. — кивнул Олег, поднимая меч. Лошадь правого всадника повернула голову, вцепилась кольчужному воину в плечо, выдернула его из седла и бросила себе под копыта, умело пройдясь по телу всеми четырьмя подковами. Лишившись седока, левый скакун вырвался вперед, взбраканул, удар задних ног выбил из седла второго татя. и, похоже, переломал тому руку и несколько рёбер. Разбойнику ранил щит, а изо рта хлынула кровь. Это была хорошая охота, произнесла Сирень, быстрая и удачливая. Олег закашлялся, кивнул. Да, сами нарвались. Пожалуй, я сниму с них кольчуги. Им больше ни к чему, а мне призренной жизни пригодится. Он спешился. Расстегнул на чернобородом разбойнике пояс, стал стаскивать с него кольчугу, и вдруг замер, увидев горящие в роще огоньки. Зашелестели ветки, скользя по жесткой серой шерсти, и из тени вышли на свет несколько волков. Настороженно, поглядывая на ведуна, они приступили к теплой трапезе. Раненый разбойник отчаянно завопил булькою кровью. Его тоже начали жрать. Проклятие! Тело ведуна покрылось мурашками. Олегу страшно не нравилось то, что он видел. Но всего несколько мгновений назад он сам собственным языком объяснял ведьме, что это не люди. И как быть теперь? Крутить назад, обратно объявлять убийца людьми? Как тогда объяснить, почему он сам же рубил их, резал, протыкал? Окровавленная поляна — не место для долгих философских бесед. Нужно сделать простой, четкий ясный выбор, тати — это люди или звери. Убивать душегубов можно или нельзя? Ведь если они звери, значит, это мясо. Вот электрическая сила. В середину поднял с травы, положенный рядом с телом чернобородово клинок. Снова встретился взглядом с матерым волком. Подумал еще. Молча вытер меча штанину и спрятал в ножны. Разбойник был грузным, и кольчуга поддавалась плохо. Но, в конце концов, все же сползла с тела, легла в ладони тяжелой, сверкающей горкой. Ведьма отронула пятками коня, подъехала ближе, глянула сверху вниз на полу обнаженного бандита, поморщилась, пожала плечами. — Странно. Вы все совершенно одинаковы, колдун. Внешне или по запаху, его от тебя особо не отличить. Как же мне понять, кого из вас можно есть, а кого нельзя? Но Олег в ответ лишь прикусил губу. Он уже понял, что путешествие на восход ему предстоит не просто долгое, но еще и очень, очень непростое. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.